Глава шестая. Шпик недомерок. Еще полчаса после ухода Джоэла Кейро Спейд неподвижно сидел один и хмурился. А потом сказал тоном человека, которому все ни почем. Что ж, клиент платит. И вытащил из ящика стола бутылку Манхэттена и бумажный стаканчик. Он наполнил стаканчик на две трети. Выпил залпом. Спрятал бутылку, выбросил стаканчик в корзину, надел шляпу и пальто, погасил везде свет и вышел на освещенную фонарями ночную улицу. Малорослый юнец лет двадцати в аккуратной серой кепочке и пальто праздно подпирал стену на углу чуть ниже здания, где располагалась контора Спейда. Спейд пошел по сатер стрит до Керни, где заглянул в табачную лавку, чтобы купить две пачки булдарома. Выйдя, он опознал давешнего юнца среди четверых пассажиров, ожидавших трамвай на противоположной стороне. Спейд поужинал в Гербертс-гриле на Пауэлл-стрит. Без четверти восемь, когда он покинул гриль-бар, парнишка увлеченно глазел на витрину галантерейного магазина по соседству. спейт вошел в отель Бельведер и справился о мистере Кейро. Ему ответили, что Кейро отсутствует. Юнец, Терпеливо просиживал стул в дальнем углу вестибюля. Спейд отправился в театр Гири и, не застав Кейро в фойе, решил дождаться на тротуаре напротив театра. Молодой человек тем временем прогуливался среди прочих гулявших у ресторана Маркварт, ниже по улице. В десять минут девятого появился Джоэл Кейро и, семеняя и подпрыгивая, направился по Гири-стрит. Он, по всей видимости, не заметил Спейда, пока частный детектив не тронул его за плечо. В первый момент Кейро слегка удивился, но потом сообразил. — Ах да, вы же видели билет. — Угу. Я хочу вам кое-что показать. Спейд отвел его к бровке тротуара подальше от толпы ожидающих театралов. — Парнишка в кепочке, возле Маркварда. Тот пробормотал. посмотрим и взглянул на часы. Потом посмотрел на Гири-стрит и уставился прямо перед собой. Он внимательно изучил афишу с изображением Джорджа Арлиса в роли Шейлока. И только после этого до предела скосил свои восточные очи на юнца в кепочке. На его невозмутимое бледное лицо. На загнутые пушистые ресницы, скрывавшие потупленные глаза. «Кто он такой?» спросил Спейд. Кейро улыбнулся. «Понятий не имею. Таскается за мной по всему городу». Кейро облизнул нижнюю губу и спросил. «Разумно ли было позволить ему увидеть нас вместе?» «А я почем знаю?» ответил Спейд. «Все равно уже ничего не попишешь». Кейро снял котелок и пригладил волосы рукой в перчатке Он снова аккуратно водрузил шляпу на место и сказал совершенно искренне. «Даю вам слово, мистер Спейт, я его не знаю. Даю вам слово, что не имею с ним ничего общего. Я не просил ничьей помощи, кроме вашей. Честное, благородное слово». «Значит, он работает на противника?» «Очень может быть. Я просто хотел уточнить, потому что если он начнет надоедать, возможно, мне придется сделать ему больно. Делайте все, что считаете нужным. Он мне не друг». Это хорошо». «Ну, занавес поднимается. Доброй ночи», — сказал Спейд и перешел на другую сторону улицы, чтобы сесть в трамвай, следующий в западном направлении. В тот же трамвай вскочил юнец в кепке. Спейд вышел из вагона на Гайд-стрит и отправился домой. В комнатах не царил ковардак но все свидетельствовало о том, что в них произвели обыск. Умывшись, и, надев свежую рубашку и воротничок, он снова вышел из дома и пошел по Саттер-стрит, где снова сел в трамвай. То же самое сделал и мальчишка. За шесть кварталов до Коронета Спейд слез с трамвая и вошел в вестибюль высокого жилого дома из бурого кирпича. Он нажал три кнопки кодового замка одновременно. Механизм зажужжал, и дверь открылась. Спейд вошел, миновал лифт и лестницу, по длинному коридору с желтыми стенами проследовал в заднюю часть здания. Отыскал дверь черного хода, отпер автоматический дверной замок и вышел в узкий внутренний дворик. Дворик выходил на темный проулок. И через два квартала Спейд пересек Калифорния-стрит и вошел в апартаменты Коронет. Была почти половина десятого. Пылкая радость, с которой Бриджит О'Шонесси встретила Спейда, говорила о том, что она уже не чаяла его увидеть. На ней было атласное платье, модного в этом сезоне синего цвета артуа, с бретельками, отделанными халцедоном, щулки и туфли в тон платью. Красно-бежевую гостиную прибрали и оживили цветами в приземистых черно-серебряных керамических вазах. В камине потрескивали три небольших поляна с шероховатой корой. Спейд засмотрелся на огонь, пока хозяйка вешала в прихожей его пальто и шляпу. — Вы принесли мне хорошие новости? — вернувшись в комнату, спросила она. Улыбка не могла скрыть ее тревогу. Она ждала ответа, затаив дыхание. — Мы не станем придавать огласке то, что пока неизвестно широкой публике. «Полиции не обязательно знать обо мне?» «Нет». Она облегченно вздохнула и села на ореховую козетку. С лица ее исчезло напряженное выражение. Тело расслабилось. Она улыбнулась и устремила на него снизу, вверх восторженный взор. «Как вам это удалось?» Спросила она скорее с изумлением, чем с любопытством. «В Сан-Франциско почти все можно либо купить, либо взять силой». «А вы не слишком рискуете? Прошу вас, садитесь!» Она подвинулась, освобождая ему место на козетке. «Я вовсе не против риска в разумных пределах», — сказал он почти безбравадый. Он стоял у камина, и его глаза в открытую изучали ее. Взвешивали, оценивали. Она слегка зарумянилась под его откровенным изучающим взглядом, но казалась более уверенной в себе хотя прежняя застенчивость все еще читалась в ее глазах. Спейд не двигался с места, давая понять, что он намерен пренебречь ее приглашением сесть рядом. Но потом подошел к козетке. «Вы ведь не совсем так кем притворяетесь?» — спросил он, опускаясь на козетку. «Кажется, я не совсем понимаю, о чем это вы», — глухим голосом сказала она, с недоумением глядя на него. «Изображаете школьницу...» объяснил он. «Заикайтесь, краснеете и все прочее». Она вспыхнула и торопливо ответила, отведя взгляд. «Я уже говорила вам сегодня, что я далеко не пой девочка. Я куда хуже, чем вы можете себе представить». «Это я и имею в виду», — сказал он. «Вы мне сегодня говорили то же самое и тем же самым тоном. Речь, которую вы заучили и отрепетировали». Какое-то мгновение казалось, что она вот-вот расплачется от смущения. Но вдруг она рассмеялась и сказала. «Ладно, мистер Спейд, да, я совсем не так кем притворялась. Мне 80 лет. Я невообразимо порочная особа. И зарабатываю на хлеб литьем чугуна. Но если это маска, то она приросла ко мне. И вы ведь не рассчитываете, что я так легко сброшу ее?» «Конечно же нет», — заверил он. «Было бы хуже, окажись вы действительно настолько наивной. Так у нас ничего не получится». «Притворству конец», — прижав руку к сердцу, пообещала она. «Сегодня вечером я виделся с Джоэлом Кейра», — произнес Спейд, будто невзначай. Веселость ее улетучилась в миг Испуганным настороженным взглядом она обшаривала его повернутое в профиль лицо но на нем не отражалось ни единой мысли. Вытянув ноги, он рассматривал свои ботинки. После долгой паузы она с трудом произнесла. «Вы... вы с ним знакомы?» «Я видел его нынче вечером», все тем же светским, непринужденным тоном ответил Спейд, не поднимая глаз. «Он собирался в театр на Джорджа Арлиса». «Так вы разговаривали с ним?» Всего пару минут, пока не дали третий звонок. Она, встала с газетки, направилась к камину, поворошила поленье, слегка передвинула фигурку на каминной полке, потом пошла в другой конец комнаты за пачкой сигарет, лежавшей на столике в углу, расправила штору и вернулась на прежнее место. Теперь лицо ее было спокойным, безмятежным. Спейд криво ухмыльнулся и похвалил. «Хорошо, держитесь. Очень хорошо». Выражение ее лица не изменилось. Она тихо спросила. «Он что-нибудь сказал?» «О чем?» Она помедлила. «Обо мне». «Ничего». Спейд повернулся к ней и поднес зажигалку к ее сигарете. Его неподвижное, непроницаемое лицо напоминало деревянную маску Мефистофеля, в прорезях которой сверкали глаза. «Так что же он сказал?» — спросила она игриво-капризным тоном. «Предложил мне пять тысяч долларов за черную птичку». Вздрогнув, девушка прикусила кончик сигареты и испуганно вскинула глаза на Спейда, но тут же отвела взгляд. «Не хотите ли еще раз пройтись до камина, что-нибудь в комнате поправить то-се?» — лениво спросил он. Она рассмеялась, звонко и весело бросила покалеченную сигарету в пепельницу и подняла на него ясный и веселый взгляд. «Нет, не хочу», — ответила она. «А вы что ему сказали?» «Пять тысяч долларов — это большие деньги». Она улыбнулась ему, но когда вместо ответной улыбки он послал ей мрачный взгляд, улыбка ее стала блеклой, растерянной, а потом и вовсе растаяла. Уголки губ паникли в недоуменной обиженной гримаске. «Но вы же не собираетесь ему помогать, правда?» спросила она. «Почему это? Пять тысяч долларов — это большие деньги!» «Но, мистер Спейд, вы же обещали помочь мне!» Она обеими руками схватила его за рукав. «Я доверилась вам! Вы не можете...» Она не договорила отпустила рукав и судорожно сжала пальцы. Спейд с мягкой усмешкой заглянул в ее встревоженные глаза. «Не будем уточнять, насколько вы мне доверились», — сказал он. «Да, я обещал вам помочь. Только вы ни словом не обмолвились ни о каких черных птицах». «Но вы, видимо, все знали, иначе... Иначе не стали бы упоминать при мне об этом. Теперь вы точно знаете. Вы не должны, вы не можете...» «Так, обойтись со мной!» Мольба застыла в кобальтовой синеве ее глаз. «Пять тысяч долларов!» — в третий раз повторил он. «Это большие деньги!» Она вскинула руки и бессильно уронила их, признавая поражение. «Большие!» — обреченным угасшим голосом согласилась она. «Это гораздо больше, чем я могла бы предложить, чтобы купить вашу преданность!» Спейтерс смеялся. Смех этот был отрывистым и с оттенком горечи. «Как славно!» — сказал он, — что вы это говорите. «А что еще я получил от вас, помимо денег? Доверие? Искренность? Как еще вы помогли мне помочь вам? Не пытались ли вы в самом деле просто купить мою преданность и ничего больше? Но если уж продавать, то почему бы не продать тому, кто заплатит больше?» «Я отдала вам все деньги, что у меня были». Слезы блеснули в ее глазах, распахнутых так широко, что виднелись белки. Голос был хриплый и дрожал. «Я отдала себя на вашу милость, сказав, что без вашей помощи пропаду. Что еще вам нужно?» Внезапно она придвинулась к нему вплотную и яростно крикнула сквозь слезы. «Может, я оплачу вашу верность своим телом?» Их лица были в нескольких дюймах друг от друга. Спейд сжал ее лицо ладонями и поцеловал в губы. Грубо, пренебрежительно. Потом отстранился и сказал. «Я обдумаю это предложение». Лицо его было жестким, разъяренным. Она сидела неподвижно, держась за немевшие щеки. Он встал и сказал. «Господи, во всем этом нет никакого смысла». Сделав два шага к камину, он остановился и, стиснув зубы, сердито уставился в огонь. Она не шевелилась. Он повернулся к ней. Две вертикальные линии на его побагровевшей переносице стали глубокими расщелинами. «Плевать мне на вашу искренность», — сказал он, стараясь говорить спокойно. «И на все ваши игрища и секреты. Но вы должны хоть чем-то подтвердить, что вы знаете, что делаете» я действительно это знаю пожалуйста поверьте что я знаю и что лучше бы вам докажите приказал он я готов вам помогать до сих пор я делал все что мог если необходимо я продолжу играть с завязанными глазами но я проиграю если не буду вам доверять больше чем доверяю сейчас убедите меня что вы понимаете во что ввязались они просто действуете на бум вооружившись одними догадками и надеясь, что в конце концов все как-нибудь образуется. «А не могли бы вы еще чуть-чуть подождать?» «Как долго продлится это ваше «чуть-чуть»? Да и чего я должен ждать?» Она закусила губу и потупилась. «Я должна поговорить с Джоэлом Кейра», — сказала она еле слышно. «Можете встретиться с ним сегодня», — предложил Спейд, взглянув на свои наручные часы. «Спектакль скоро закончится. Мы позвоним к нему в отель». Она подняла на него тревожные глаза. «Но только не зовите его сюда. Я не хочу, чтобы он знал, где я живу. Я боюсь». «Тогда у меня», — предложил Спейд. В сомнении она поджала губы, затем спросила. «Думаете, он придет?» Спейд кивнул. «Хорошо», — воскликнула она и вскочила. Ее глаза расширились и загорелись. «Поедем прямо сейчас». Она вышла в соседнюю комнату. Спейт подошел к столу в углу и тихонько выдвинул ящик. В нем лежали две колоды игральных карт, пачка карточек для бриджа, латунный шуруп, кусок красной бечевки и золотой карандашик. Он задвинул ящик и как раз закуривал сигарету, когда девушка вышла из комнаты в маленькой черной шляпке и пальто из серой лайковой кожи, неся в руках его пальто и шляпу. Такси остановилось позади темного седана, припаркованного прямо напротив парадной двери Спейда. За рулем седана сидела Айва Арчер. Спейд приподнял шляпу, приветствуя Айву и провел в подъезд Бриджито Шонеси. В вестибюле он задержался возле скамеек и спросил. «Вы не подождете меня здесь минутку? Я скоро». «Да, конечно», — сказала Бриджито Шонеси, усаживаясь на скамейку. «Можете не спешить». Спейд вернулся к седану. Только он открыл дверцу, Айва затараторила «Нам нужно поговорить, Сэм. Можно подняться к тебе?» Лицо у нее было бледное и нервное. «Не сейчас». Айва клацнула зубами и резко спросила. «Кто она?» «Айва, у меня всего минута», — терпеливо сказал Спейт. «В чем дело?» «Кто она?» — повторила Айва свой вопрос, кивнув на дверь подъезда. Он отвернулся, оглядывая улицу. Напротив гаража, на соседнем перекрестке, подпирал стену невысокий парнишка лет двадцати в аккуратной кепочке и пальто. Спейд нахмурился и снова перевел взгляд на требовательное лицо Айвы. «В чем дело?» — спросил он снова. «Что-то случилось? Тебе не следует приезжать сюда так поздно». «Так вот оно что!» — жалобно протянула она. «То ты говоришь, что мне не следует приходить к тебе в контору. Теперь мне не следует приезжать сюда. Ты хочешь сказать, что мне не следует бегать за тобой?» Тогда почему бы не сказать об этом прямо? Ну жайва ты не имеешь права так со мной обращаться. Знаю, что не имею. Похоже, у меня вообще нет никаких прав, если дело касается тебя. А я-то думала, что есть. Думала, что твоя притворная любовь ко мне давала мне, спейдустала прервал ее. Сейчас у меня совсем нет времени спорить с тобой об этом, милая. «Зачем ты хотела со мной увидеться?» «Только не здесь. Давай поднимемся к тебе. Не сейчас. Почему?» Спейд ничего не ответил. Она стиснула губы в тонкую ниточку, скорчилась за рулем и завела мотор седана, злобно глядя прямо перед собой. Когда седан тронулся с места, Спейд сказал «Спокойной ночи, Айва». Захлопнул дверцу и стоял у бровки со шляпой в руке пока автомобиль не скрылся из виду. Тогда он вернулся в подъезд. Бриджит О'Шонесси встала со скамейки, весело улыбнулась ему, и они поднялись в его квартиру.